Тяжелый, с монограммой, переплетенные буквы И и Б. Не может быть! Неужели ему выпала редкая шальная оперская удача? А где вы его купили? За сколько? Посетитель пожал плечами. Я ведь таксистом работаю, за стихи денег не платят, вот и приходится выкручиваться. А тот взял двух пассажиров на левом берегу, один мне предложил. Вещица красивая, солидная. А главное, очень дешево. Всего за 30 тысяч. Я посмотрел, пробы имеется. Заехал домой за деньгами и купил. Потом носил к ювелиру. Он сказал, тысяч за 150 легко продать можно. А вообще-то он больше стоит. А когда это было? Ну, купили когда? В субботу 12-го. Я точно запомнил, потому что накануне машину из ремонта забрал. Бэтмен чуть не подскочил на месте. Точно. Именно в этот день на базе отдыха «Победа» убили Золотого. А как выглядели эти пассажиры? «Товарищ полицейский, причем здесь мои пассажиры?» – возмутился посетитель. «Я же за другим пришел. Прошу моих знакомых найти. Для меня это вопрос жизненной важности. Ведь Саша и по радио выступал, и в газете «Заводской» печатался. Если он меня введет в мир искусства, я прославлюсь, и у меня начнется совсем другая жизнь». Я стану знаменитым